Глава 24. Зара живет на окраине Картузов в небольшом бревенчатом домике. За домом есть сад, который, стоит сказать, выглядит совсем запущенным, потому что сажать рассаду и копаться в земле заре не по душе. А еще возле дома стоит небольшой сарай, который Зара использует как конюшню. Лошадей она просто обожает. Сейчас Зара держит только одну лошадь, фиалку. Это белая с рыжим пятном на бедре, покладистая кобылка, пяти лет. Уже поздний вечер. В сарае над стойлом горит яркая лампочка. Зара чистит фиалку щеткой. Кобылка стоит смирно, лишь изредка переступает с ноги на ногу и смотрит умными карими глазами в распахнутые ворота. Трещат цикады. Заросший сад тонет в густой летней темноте. Завтра у меня дежурство, а потом будет выходной. Мы с тобой встанем с утра пораньше, и пока не жарко отправимся на прогулку. Зара хлопает кобылу по шее. А давай, что ли, махнем в косы? Давненько мы с тобой не бывали на том озере. Панночка прислушивается и замирает с щеткой в руках. Дверь на крыльцо Зара нарочно оставила открытой и теперь слышит, как в доме звонит телефон. Зара хмурится. Она ждет, что телефонный звонок запнется и смолкнет но телефон настойчиво звенит. «Прости, моя радость, я сейчас вернусь». Фиалка косит на Зару глазом и придет ушами. Паночка быстро выходит из сарая, проходит по тропинке к дому и поднимается на крыльцо. Несмотря на поздний час, в саду душно и кажется, что в воздухе висит пыль. Откуда-то тянет дымом. Дребезжащая телефонная трель разносится по темному дому. Зара заходит в прихожую. Находит на ощупь, стоящий на тумбочке, аппарат и снимает трубку. «Зара?» Панночка узнает голос полковника Кедровича. «Да, Ян. Извини за поздний звонок. Ничего страшного. Вы меня не разбудили. У вас что-то случилось?» «Да, пожалуй, случилось», — говорит полковник и замолкает. Заре становится неуютно в темноте она тянется к включателю и включает свет в прихожей. «Полковник?» Это наваждение какое-то, право слова, Панкедрович тяжело вздыхает на том конце линии. «Зара, вы не могли бы прямо сейчас приехать ко мне?» «Скоро полночь», — замечает Панночка, как бы между прочим. «Боюсь, я до завтра сойду с ума», — с нервным смешком отвечает Панкедрович. «Хорошо, я сейчас буду», — отвечает Зара и вешает трубку. Зара знает Яна Кедровича. Из-за досужего пустяка Ян не станет звонить среди ночи. Зара снимает с вешалки китель набрасывает на плечи и оборачивается к зеркалу. Она обязана пану Кедровичу. Несколько лет назад полковник вытащил Зару из одной скверной переделки. Из овального зеркала, висящего на стене, на Зару смотрит стройная, среднего роста молодая женщина. У нее смуглое лицо, нос с горбинкой и изогнутые тонкие брови. Черные волосы Зары, стянуты в конский хвост. Квартира полковника Кедровича в самом центре городка, неподалеку от станции. В Заре совсем не хочется идти полчаса пешком по пустым улочкам, освещенным редкими фонарями. Она спускается с крыльца и снова заходит в распахнутые ворота сарая. А давай, мы с тобой прогуляемся перед сном, предлагает паночка фиалки. Навестим Яна. «Знаешь, что-то мне не понравился его голос». Фиалка наклоняет голову и стучит копытом по засыпанной соломой земле. Она вовсе не против небольшой прогулки перед сном. Зара гладит фиалку по морде, хлопает ладонью по шее. Она надевает на фиалку сбрую и выводит из стойла. «Мы только до станции и сразу обратно», — обещает Зара. Ян Кедрович стоит на пороге и смотрит на Зару, усталыми тоскливыми глазами. Панночке кажется, что полковник заметно состарился за эту ночь. Большая плешь на круглой голове пана Кедровича блестит в ярком электрическом свете, горящем в прихожей, виски сплошь седые, а на щеках горит нездоровый румянец. «Я так рад, что вы пришли», — говорит полковник. «Я еще раз хотел извиниться за этот поздний звонок. Проходите в гостиную». В гостиной так накурено, что нечем дышать. Серый табачный дым слоями висит в воздухе. На журнальном столике и на диване лежат альбомы и коробки с фотографиями. Фотоснимки разложены ровными рядами на старом на ковре. Фотографий так много, что у Зары разбегаются глаза. Она проходит по гостиной, разглядывая эти старые черно-белые снимки. На фотографиях какие-то люди по двое, по трое, Просто портреты и групповые снимки на фоне различных интерьеров и пейзажей. Люди в штатском и военной форме, молодые панночки, какие-то дети и старухи. На нескольких снимках сержант Зара узнает молодого Яна Кедровича. Она растерянно оглядывается на полковника. «Зара, сядьте в кресло», — говорит тот, стоя на пороге гостиной. На пане Кедровича черные брюки с потяжками — и рубашка в полоску с подвернутыми рукавами на лице полковника застыла болезненная гримаса словно у него болит зуб зара осторожно опускается в кресло полковник подходит к журнальному столу и берет из пепельницы дымящуюся трубку я хотел кое о чем вас спросить признаться я что-то не уверен в собственной памяти ян давайте сперва проветрим комнату предлагает зара у здесь вас нечем дышать На службе в полицейском участке она никогда не называла полковника по имени, но в неформальной обстановке или наедине Зара может себе это позволить. Да, здесь немного накурено, соглашается полковник. Зара подходит к окну и решительно распахивает обе створки. Настоявшийся табачный дым начинает медленно выплывать из комнаты. Полковник сдвигает в сторону пару альбомов и садится на диван. Он пытается затянуться. Но табак уже прогорел, и пан Кедрович принимается вытряхивать в пепельницу золу из трубки. «Яна, как вы себя чувствуете?» «Не знаю», — пожимает плечами полковник. «Скверно. Сердце как-то нехорошо ноет. Послушайте, Зара, дело вот в чем. У вас есть нитроглицерин или какие-нибудь сердечные капли?» Там машет рукой полковник. «На кухне, в холодильнике на дверце». Зара заходит на маленькую кухню, там чисто и прибрано, на стенах – желтая кафельная плитка, шкафчики с посудой, газовая плита с двумя конфорками, кактус на подоконнике и пузатый холодильник в углу. Сержант Зара находит пузырек с валидолом в холодильнике. Она капает в рюмку 40 капель и разбавляет водой из остывшего чайника, стоящего на плите. С рюмкой в руке панночка возвращается в гостиную. Вам вредно столько курить, Ян. Вот, выпейте. Полковник берет у Зары рюмку с сердечными каплями, выпивает залпом и ставит рюмку на журнальный столик. Зара замечает, что у пана Кедровича дрожит рука. Полковник сидит на диване, прикрыв глаза, и неровно и тяжело дышит. Зара подходит к распахнутому окну и выглядывает со второго этажа на улицу. На углу дома, на покосившемся столбе, висит фонарь. Желтый электрический свет льется из жестяного колпака на пожухлые одное кусты и поблескивает на мостовой. На улице ни души. Возле ограды стоит фиалка и подъедает пожелтелую сухую траву. Городок лежит в густой и неподвижной тьме июньской ночи, редкие огни горят в окнах домов. Мимо станции проходит товарный состав. Стук колес плывет в ночной духоте и стихает вдали. Зара стоит возле окна и думает, что уже свыклась с одиночеством. В конце концов, у нее была фиалка, которая понимала Зару куда лучше, чем большинство знакомых и сослуживцев. И никто не мог отнять у Зары этих чудесных конных прогулок по окрестностям Картузов. А еще у нее был уютный домик на окраине, доставшийся в наследство от тетки. Зара научилась быть независимой и счастливой, и одиночество с каждым годом тяготило ее все меньше. Сперва Зара говорила себе, что это проблема всех маленьких городов. В картузах было не просто встретить холостого мужчину, чувственного, умного, ироничного, с хорошей фигурой, не мальчишку и не такого, чтобы годился в отцы. Потом Зара решила, что одиночество – это ее судьба. Но Зара была упрямой, она и не думала сдаться, и решила переупрямить судьбу. Этой зимой по пятничным вечерам Зара – Приходила в кофейню на привокзальной площади и садилась за столик возле окна с растрепанным томиком ремарка и чайником зеленого чая. Но за все эти долгие и темные зимние месяцы ни один пан не подошел к ее столику и не попытался завязать знакомство. Зара была вовсе не против служебного романа, но в полицейском участке единственный, кто пригласил ее на свидание, был сержант Глыба. Зара была наслышана что глыба тот еще кабель и не пропускает ни одной юбки, и все равно согласилась. Она решила, что лучше худое развлечение, чем совсем никакого. Но с глыбой заре было так скучно, что она не выдержала и четверти часа, и сбежала, сославшись на головную боль. Бросив последний взгляд на стоящую возле ограды фиалку, она оборачивается к полковнику. Пан Кедрович сидит на диване и хмуро смотрит на зару. Нездоровый румянец пропал с его щек, дыхание выровнялось. Так что у вас тряслось, Ян? спрашивает сержант Зара.